гаврил все время думал, что ложементы недостаточно глубоки, что вторая линия недостроена, что отбиваться придется залпами, а патронов мало. И еще о погибшем Калитине, о последних словах подполковника, обращенных лично к нему. Отменный бой. Завтра тоже предстоял отменный бой. Два отменных боя подряд — для дружины было уже чересчур. Вот о чем он думал, излагая прописные истины юному офицеру, для которого завтрашнее дело могло быть последним делом жизни. И ему было грустно, что он не находит иных слов, теплых, ободряющих, дружеских, что он огрубел душой и способен думать лишь о том, как воевать – а не как жить, и неожиданно усмехнулся про себя. От Виновского бы и сюда, вот бы кто меня понял. Но румяный, брившийся раз в неделю офицер, неожиданно воспринял его поучение очень серьезно, искренне поблагодарил и по совету поручика тут же ушел к своим солдатам. Гаврил докурил папиросу, Перед тем, как уходить, глянул вниз, в долину. Костров горело уже едва ли не в два раза больше. К Сулейману подошли подкрепления. Первые звуки боя, редкий залповый огонь русских и неумолчная стрельба турок донеслись в предрассветной мгле. Противник атаковал охранение, стоявшее в полугоре. Ответив считанными залпами, охранение отошло без потерь. Турки не преследовали, а так больше не было, но стрельба не прекращалась. Правда, только ружейная. артиллерия в бой не вступала. Этой бессистемной пальбой турки пытались ввести в заблуждение русских относительно направления главного удара. 8 августа на военном совете Сулейман Паша, полководец непреклонной воли и еще более непреклонной жестокости, отдал приказ. Основной удар наносился по левому флангу обороны отрядом Реджеба Паши. Одновременно отряды Селих Паши и Шакир Паши наносили вспомогательные удары с юга и северо-востока. «Овладеть перевалом не позднее суток», — сказал Сулейман. «Пусть при этом погибнет половина нашей армии. С другой половиной мы по ту сторону гор будем полными хозяевами, потому что вслед за нами пойдет Риуф Паша, за ним сеид Паша с ополчением. Русские ждут нас у Елены. Пусть остаются ждать. Пока они доберутся сюда, Мы уже будем в Тырново. Сулейман ошибся. Русские ждали его на перевале. Но в этой ошибке турецкий полководец не был повинен. Все было рассчитано точно, все учтено и все взвешено. Кроме необъяснимого упорства, отваги, решимости и презрения к смерти защитников перевала. Так начинался знаменитый Шипкинский семиднев, каждый день которого навеки вошел в историю. В семь утра стихла беспорядочная стрельба, заунывно запели сигнальные рожки, и со склонов Тырсовой горы, расположенной напротив Николая, потекли вниз, в седловину, тысячные колонны турок. Редкая цепь стрелков прикрывала их движение рассыпанным строем, перебегая впереди, и все вокруг покрыло сплошным качающимся ковром красных фесок. «Ровно маки в поле!» — сказал немалолой орловец, и, сняв шапку, торжественно перекрестился. «Ну, братцы, постоим! Постоим, Акимыч!» В разнобой отозвали солдаты, торопливо осеняя себе крестными знаменьями. «Без толку! Не стрелять!» — крикнул Гавриил орловцем. «Подпускай ближе и бей залпами!» Грохот первого орудийного выстрела перекрыл его слова. Малая батарея, расположенная на восточной стороне горы Святого Николая, открыла огонь. Вслед за ней заговорили орудия стальной батареи, стоявшие ниже малой, левее ложементнов Олексина. Снаряды рвались в гуще турецких колонн, но сулеймановские аскеры неудержимо катились в седловину, к шоссе и отрогам святого Николая. «Картечь их сегодня не остановит!» Рядом с Гавриилом оказался капитан Перван Нинов. Накануне прибывший вместе с сыном-подпоручиком Ангелом Ниновым и небольшим пополнением. Капитану поручили участок левее и подчинили Олексину. Гаврил, мало зная Нинова, относился к нему с особым уважением. Старик, ему уже исполнилось 68 лет, сражался под Севастополем, где отвага его... Было отмечено не только орденами, но и офицерским званием. А что остановит капитан? Мы. Это было сказано с неколебимой убежденностью. Гавриил посмотрел на хмурое, истеченное шрамами и морщинами лицо ветерана. Говорите это почаще нашим ополченцам, капитан Нинов. Скаты, крутый поручик, контратаковать легко. А вот возвращаться трудно. Не бросайте всех сил в атаки. Кто-то должен прикрывать отход. Благодарю, Нинов. Все это они прокричали. Артиллерийская канада заглушала слова. Малая и стальная батареи били картечными гранатами. Каждый залп оставлял на месте десятки тел в синих мундирах. Но аскеры упорно шли вперед. «Ай, будет жарко!» — весело прокричал ополченец с таковским крестом Тодор Младенов. «Снимайте мундиры, болгары!» — он глянул на поручика. «Можно, господин поручик?» Олексин сердито отмахнулся. Он смотрел вниз, куда спускались турки, и считал шаги, чтобы не запоздать залповым огнем. Но картечь продолжала кромсать ряды атакующих. Колонны их уже не выдерживали прежнего равнения, и поручик облегченно вздохнул. Вот теперь можно снять мундиры. Турки резко замедлили движение, затоптались и повернули назад. Русские батареи выпустили вдогонку несколько снарядов и прекратили стрельбу. Боеприпасы шли на счет. А день только начинался, а когда смолк, грохот, восторженная «Ура!» прокатилась по всей позиции. Первая турецкая атака была отбита одним артиллерийским огнем. «В атаке воины должны идти без перерывов», — приказал Сулейман, узнав о провале. «Пусть падают тысячами, на их место станут другие». Офицерам идти позади цепей и стрелять в каждого, кто повернет назад. Из сигналов отныне допускается только сбор, наступление и начальник убит. Атаковать гору с юга и востока, отрезать от центральной позиции и уничтожить защитников. Атаковать, атаковать, атаковать беспрерывно. Синие клубы паракового дыма слались в неподвижном воздухе. Еще все молчало, еще не начиналась обычная неприцельная и частая турецкая стрельба, и только русские солдаты оживленно переговаривались, с любопытством разглядывая синевшие на противолежащих склонах горы груды тел. Никитин успел сбегать на малую и стальную батарею, пожать руку каждому артиллеристу, И теперь сидел на бруствере Алексинского ложемента и восторгался. Восторгался первым боем, в котором ему посчастливилось участвовать лишь в качестве зрителя. Работой артиллеристов, синими дымами, не жарким еще солнцем и вообще всем, что видел. В ложементах ополченцев было тише, чем у орловцев. Хмурое лицо старого капитана Нинова и молчаливая сосредоточенность Олексина сдерживали даже самых молодых. Они верили опыту своих командиров и понимали, что это еще не атака, а жестокая ее демонстрация. Едва ли не первыми подхватив «Ура», они тут же и замолчали, услышав фразу Нинова «Еще не вечер, болгары!» Вскоре противник возобновил штурм. А скеры наступали не только со склонов Тырсовой горы. Густые колонны их показались на шоссе. Извилистая дорога позволяла большой и малой батареям вести огонь лишь на отдельных открытых участках. Турки перебегали их, скапливались в недосягаемых для артиллерии местах и вновь упорно продвигались вперед.